Чёрный гость Майка Соколова Чёрный человек, ты прескверный гость. это слава давно про тебя разносится. Я взбешён, разъярён, и летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Сергей Есенин Бывает так, традиционно в 7.05 резкий звук катапультирует тебя из сна. Несколько секунд, настоящее безвремени, несинхронно моргаешь, пытаясь ухватить за призрачный кончик хвоста ускользающую нереальность картинку, фразу. «Куда там?» В голову лезет исключительно всякая чушь вроде «Чтоб я! Еще раз! Позже полуночи!» Или «Хочешь с гарантией возненавидеть любимую песню? Поставь ее на будильник!» Осознав, наконец, себя и свое место в мире, подтягиваешься с широким зевком и грациозностью «Кота? Да ладно!» Пьяновые ноты ещё туда-сюда. Потом решительно настолько, что способен обзавидоваться матёрый стрип-денсер, откидываешь одеяло, быстро натягиваешь холодную одежду и шлёпаешь в ванную под аккомпанемент ритмичного скрежета лопаты дворника за окном. До пробуждения ещё далеко. По улице плывут сиреневые утренние сумерки. Стены домов неравномерно размечены жёлтыми прямоугольниками освещенных окон. Остро пахнет выпавшим ночью снегом, под ботинками хрустит гранитная крошка или что там нынче сыплет на тротуары против гололёда. Раскланиваешься, именно раскланиваешься, совершенно естественно и без капли манерности, со смутно знакомым старичком в винтажном пальто с каракулевым воротником и шапки-пирожке. На поводке у старичка такая же старая такса в зелёном вязаном комбинезоне. Толстая, одышливая, с почти седой шерстью на морде. Удивительно, но в глазах у обоих, что собаки, что хозяина, нет и следа дряхлости, усталой обречённости и ожидания скорого неизбежного конца — Наоборот, они блестят тем шальным задором и восторгом жизни, какой, наверное, доступен лишь таким вот пожилым существам, у которых многое уже позади. Жизнелюбие 80 левела приходит в голову странная мысль. Попробуй тут не улыбнись. Настроение подскакивает сразу на несколько пунктов. Его не способны ухудшить ни маршрутка, стылая, как холодильник морга, ни забитый до предела вагон метро с размаха, бьющий в нос тяжёлым кулаком пота и парфюма. Похоже, ничего не изменилось со времён Средневековья. Люди по-прежнему стремятся перебить сильными запахами смрад немытого тела и по-прежнему почти безрезультатно. К тому же в наушниках поёт что-то приятное ненавязчивое, отсекая внешние звуки. А на читалке долгожданное завершение трилогии Янгеров «Порой мерзавцев слишком много». Умеют же люди писать. Не и проехать свою станцию, затерявшись между строчек. В бизнес-центре уже вовсю кипит жизнь, мелькают пиджаки и сорочки, юбки и блузки, светлый верх, тёмный низ, элегантная тоска офисных служащих, кое-где разбавленные форменными костюмами курьеров, почтарей и даже подателей скромных радостей мирских, разносчиков пирогов и пиццы. Раненько кто-то начинает. Привычно кивнув охраннику на КПП, одновременно шлёпаешь магнитной карточкой пропуска по датчику турникета, а потом, не глядя, отстукиваешь на клавиатуре вызова лифта свой одиннадцатый этаж. Против обыкновения створки раскрываются почти сразу же. Подпеваешь финальным аккордом песню в наушниках и, кажется, делаешь это чуть громче, чем нужно. Курносая блондиночка напротив — лицо незнакомое, новенькое — беззвучно хихикает, прикрыв рот вязаной варежкой. А серебристые атыния кончики ворсинок и её меховой ушанки кажется, можно уколоться, а сама девчонка мило краснеет от мороза пополам со смущением. Подмигиваешь ей и шепчешь одними губами «рок-н-ролл», широко улыбаясь. Блондиночка обозначает кивок, улыбаясь в ответ. Ноздри щекочет острый запах свежесваренного кофе из стаканчика в её руке. Хочется чихнуть звонко от души на всю кабину. Кажется, ты наконец-то начинаешь понимать смысл нюхательного табака. Блондиночка выходит двумя этажами ниже. Проводив взглядом ладную фигурку в короткой приталенной дублёнке... Нет, всё-таки стоит выяснить, что это за девчонка. Ты наконец-то достигаешь своей цели. Вот оно, место, на котором мы проводим, если верить учёным, до четверти жизни. Наша каторга и дурдом. Наши авги авгиевы конюшни и подводная лодка, с которой не сбежать. Наши фермопилы и Пёрл-Харбор. Место величайших разочарований и грандиознейших триумфов, смертной рутины и сокрушительных брейнштормов. Нервных срывов и гениальных озарений. Место, в котором сполна познаёшь дискретность времени, цену людской благодарности и мимолетность. Всего. Работа, благослови её Бог. Раздеться, переобуться, рукопожаться, расцеловаться, включиться. Как выходные, во дает. «Уже?» «Ес!» yes! «Что, опять не приняли?» «Да хорош!» «Пойдешь четверг?» «Телефон?» «Ой, меня нет!» «Щелк!» Безмолвный огонек красноречивий любых слов. «Разумеется, все как обычно, кататься каждый любит, а вот как саночки возить, то есть залить воды в кофемашину. Ценой двух улыбок и обещания одного леденца на палочке за водой отправлена Маринка, а ты решаешь посетить туалет. Пару минут спустя на Тщательно, да, пунктик, ну и что? Вымыв руки с мылом, набираешь полные пригорышни воды и с удовольствием плещешь в лицо. Потом, отфыркиваясь, поднимаешь голову от раковины и понимаешь. Так не бывает. И дело даже не в том, что из зеркала на тебя смотрит совершенно другой человек. Из зеркала на тебя смотрит мертвец. В том, что он ненавидит больше отца или своё паспортное имя, Майк Соколов ни на минуту не сомневался. Разумеется, отца. Потому что само по себе имя «Михаил» нехорошее и неплохое — Обычное имя. Бывает и лучше, конечно, но бывает и хуже. И даже гораздо хуже. Так что проблема была именно в отце, драгоценном мать его родителе, который и без того, с точки зрения Майка, обладая пышным букетом недостатков, грехов и пороков, 34 года назад совершил главную гнусность в своей жизни, продавил-таки жену зарегистрировать новорождённого именно Михаилом. А самого отца звали Потап. «Он всех убеждал, что это будет очень здорово», — тихо говорила мать, как всегда отводя взгляд. «И потом, ты же знаешь, сынок, если уж отец что-то решил спорить с ним бесполезно». О да, это Майк знал. Сколько он себя помнил, характер у папочки был совершенно бараний. Особенно если к тупой упертости травоядного добавить совершенно плотоядную агрессию, моментально вспыхивающую по отношению к любому, кто посмел не согласиться с Соколовым-старшим хоть в чём-то. Конечно, Майк и сам был не дурак поспорить, но ведь не процессы же ради». И не до мордобоя отстаивая какую-нибудь чепуху, а то и откровенную ересь, абсолютно не разбираясь в теме. А вот отец, кажется, находил особую прелесть именно в таких спорах. И чем сильнее оппонент отличался от него, Потапа Соколова, чем более был образованным, интеллигентным и склонным к спокойному и аргументированному изложению своей точки зрения, а не к матерным тирадам, вылетающим изо рта вместе с брызгами слюны, и не к потрясанию кулаками, тем слаще было отцу вынудить того в итоге плюнув прекратить спор и ретироваться». «Тота! -то, знай наших, философ! Ев!» Обычно изрекал в таких случаях Потап, горделиво вскидывая голову. А Майк, если он становился свидетелем такого спора, постоянно испытывал чувство неловкости. Словно его вынудили участвовать в чём-то постыдном, или оно творилось на его глазах, а он не смог вмешаться и положить конец безобразию. Надо сказать, несколько раз на памяти Майка отец нарывался на того, с кем спорить по-потаповски не следовало. Тогда дело заканчивалось синяками, разбитой в кровь физиономии и помятыми ребрами. Будучи бесконечно вспыльчивым, готовым броситься в драку, очертя голову и продолжать ее, пока есть силы держаться на ногах, богатырскими статьями имели каким-то особенным талантом в причинении физического урона ближним, Соколов-старший не отличался. Впрочем, посрамление отца не приносило Майку удовлетворения. Во-первых, Потапа это ничему не учила. А во-вторых, и Майк, и мама, и все прочие друзья-родственники-знакомые несколько дней после инцидента были вынуждены наслаждаться версией отца, метко окрещенной дядей Серёжей братом-матери два Ну и, разумеется, ходить на цыпочках, исполняя любую прихоть пострадавшего за правду. Так вот, о ненавистном имени… Сперва Майк думал, что отец отыгрывается на нём за собственную детскую травму. Всё-таки середина 50-х, когда родился Потап, ничем не напоминало наше вывихнутое время. Это теперь придурки под влиянием моды назад к корням состязаются друг с другом в экстравагантности, заодно уродуя жизнь своим с Исоем, Агапом и Лукерьем. А тогда... В общем, деду Степану ведь нормальное же имя было у человека. Никто не мешал наречь старшего из двух сыновей так же нормально. Лёшкой, там Сашкой или Колькой. Назвал ведь младшего Витька, не облез. Опять же, насколько знал Майк, верующим настолько, чтобы дать ребёнку имя в честь святого, память которого чтили в тот день, дед тоже не был. Тем паче, что именины Потапа приходились на апрель и декабрь, а родился он в сентябре. К счастью или к несчастью, Астепан Соколов умер задолго до рождения внука, и узнать из первых уст причину столь экстравагантного поступка предка Майк не мог. Не спросил он этого и у отцовой матери, бабы Лены, пока та была жива. Впрочем, особой близости между бабкой и внуком никогда не наблюдалось, ровно как и между Еленой Антоновной и снохой. Тем более, что родители развелись, когда Майку не исполнилось и пяти лет, причём по инициативе матери. Майк до сих пор не мог уяснить, как у его милый, добрый, бесконфликтный и всем готовый помочь даже в ущерб собственным интересам, но совершенно безвольной родительницы всё-таки хватило сил подать на развод, а подишь ты. Баба Лена поступок снохи восприняла как чистое предательство и оскорбление как Потапа, так и себя лично, простить которой совершенно невозможно. С тех пор она замечала и привечала исключительно детей младшего сына, Виктора, а Майка ни единого раза лично не поздравила ни с днём рождения, ни с Новым годом, даже на словах. Зато отец, ещё один повод для горячей сыновни любви, всячески настаивал на проявлении вежества по отношению к совершенно чужому и неприятному сыну-человеку. В общем, когда баба Лена умерла, Майк не то что не расстроился, а просто зафиксировал сей факт как данность. Человек умер, да, жалко, по-всякому, тем паче, что умер в финале тяжёлой и долгой болезни, основательно перед тем, помучив себя и окружающих. Льющими же пьяные слёзы, слава богу, в телефонную трубку, родителю с трудом выдавил из себя дежурные соболезнования. Благо, к тому моменту отношения отца и сына вполне допускали редкие созвоны, всегда по инициативе Потапа, и ещё более редкие свидания, в основном устроенные матерью». До того было всякое. И жизнь в крохотной комнате коммуналки, куда родитель Майка считал уместным являться в любом состоянии практически в любое время суток, невзирая на разводный штамп в паспорте, считая себя членом семьи, навязчиво и агрессивно, как он привык, и только лишь на основании прошлого, а также в срок выплачиваемых алиментов, требуя любви, внимания, искреннего тепла и вообще всего того, чего испокон века требовать от кого-либо неправильно, глупо и бессмысленно. И слёзы, тайные, как она считала, мамы, слишком слабые, слишком робкой слишком добрые, чтобы раз и навсегда указать бывшему на дверь и устроить свою молодую ещё жизнь нормально. Отводящие глаза, лепечущие наивные даже для неё самой оправдание потапы из серии «Так-то он неплохой человек, добрый, и нас любит по-своему. Алкоголизм — это болезнь. И, разумеется, апофеоз. Он же не виноват, что он такой». И насмешки, постоянно сопровождающие еще не Майка, но Мишку с самых первых дней в детском саду, в школе, во дворе, везде, где всплывало его имя-отчество. А уж беря в расчет фамилию и отнюдь не медвежью конституцию, унаследованную от Потапа, и подавно товарищи не упускали возможности напомнить пареньку из бедной неполной семьи о его позоре. Безжалостные, злые, изобретательные и неутомимые в своих нападках. Такими бывают только дети. Воле-неволе пришлось оттачивать искусство давать отпор. Сперва физический, увы, с детской мечтой научиться играть на скрипке «Михайло Потапыч со скрипочкой, ху -ху, сам себе на ухо будешь наступать, или родственников из зоопарка попросишь», пришлось быстро расстаться в пользу секции бокса. А потом Мишка понял, что вполне способен одними словами уделать агрессивного бычка, с которым не справится в спарринге. Причем уделать настолько качественно, что тот, дай ему право выбора, предпочел бы разбитый нос или даже перелом. Впрочем, это было уже после переезда на другой конец города к бабушке, единственной, которая у него была за всю жизнь и самой замечательной на свете. Собственная комната, малюсенькая, но только его, а потому кажущаяся необъятной, особенно если учесть, что дверь из ними вела на просторную лоджию. Чтение запоем сперва библиотечные книги или взятые у друзей-приятелей, а потом уже в 90-е, когда заодно с развалом Союза страну накрыл книжный бум, и собственные. При своих скромных заработках мама никогда не отказывала Мишке, Нет, уже Майку, что никого особенно не удивляло при тогдашней моде на всё западное, в деньгах на его слабость. А вот отходящий всё дальше и дальше Потап утрачивал с каждым годом даже те немногие крупицы влияния на сына, которые дают возраст и родство. Нет, они всё ещё достаточно регулярно виделись и созванивались благодаря матери. Бабушка, кстати, всегда разделяла мнение внука насчёт его отца, как и любимый дядя Серёжа, единственный, кого Майк мог бы назвать отцом сам. Окончательно Майк освободился в 17 лет. Как-то раз он здорово задержался у приятеля в другом районе и с присущей подростком безалаберностью не предупредил домашних, из-за чего мать вся испереживалась. А тут как раз папенька в гости заявился и решил неожиданно принять участие в воспитательном процессе. Слово за слово, одна резкость в ответ на другую, и вот уже Потап с перекошенным от ярости лицом рвётся к сыну, занося руку для оплеухи. А тут выхватывает из стоящего, очень, кстати, рядом ящика с инструментами, Потап что-то чинил, молоток и, глядя отцу прямо в глаза, звенящим от ненависти голосом предупреждает. «Шаг ещё сделаешь, пробью голову». И в глазах подростка что-то такое, от чего взрослый останавливается, словно налетев на бетонный столб. А потом, как-то разом сутулившись удаляется на кухню, глухо и неразборчиво матерясь под нос. Дальше всё уже было делом техники, разузнать особенности бюрократической процедуры, а потом, отпраздновав очередной день рождения, написать несколько заявлений да отстоять столько же очередей разной протяжённости. Объяснять, из-за чего молодой человек желает сменить отчество, почему-то никто не просил. Но почти никто. Некая тётка в присутственном месте по виду очень правильная и, как называл подобных сам Майк, «старорежимная», видимо, априори отказывала людям в праве самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Закатив глаза в священном экстазе, она начала визгливо толковать что-то о сумасбродности современной молодёжи и исконной для русских сыновей почтительности, но Майк, не заслушав громко перебил её. «Это моя мечта. С детства. Чтобы меня так звали. Именно Михаил Сергеевич. Вы понимаете?» На последнем предложении он интимно понизил голос, чуть перегнувшись через конторку. Тётка отчего-то непроизвольно мазнула бледно-розовым языком по губам, густо крашеным алым, Быстро, как жирная ящерица, про которую накануне так вкусно рассказывал в телевизоре натуралист Дроздов. «Почему?» — выпросила она на два тонны ниже и тоже подаваясь вперёд. И тогда Майк улыбнулся ей так широко, как мог, и выдал. «Обожаю Боярского! 3000 чертей каналья!» В виде Кудегра он изящным выпадом проткнул воображаемой шпагой и воображаемую грудь воображаемого гвардейца-кардинала, снял с головы воображаемую шляпу и изобразил поклон с подметанием воображаемыми пышными перьями и без того чистого пола. И, не дав тётке опомниться, пояснил уже совершенно безо всякого шутовства. «В театральный, думаю, поступать. Всё равно ведь заставить псевдоним взять, если что. Ну, вы же понимаете?» «Труднее было с матерью». Зная её характер, Майк решил не заручаться благословением, зная, что всё равно его не получит, а поставит родительницу перед фактом. Принеся домой новенький паспорт гражданина Российской Федерации, Михаил Сергеевич Соколов молча протянул его матери. Та сначала не поняла, с улыбкой кинулась обнимать-поздравлять. Пришлось ещё раз раскрыть документ на развороте с фотографией и мягко попросить «Мама, почитай внимательно, вы избежание», а потом отправиться на кухню и долго, вдумчиво, по всем правилам, заваривать чай. Когда именно и от кого Потап узнал о поступке сына, Майк точно не знал. Но однажды вечером в конце октября, выходя из ворот института, студент-третьекурсник Михаил Соколов услышал хриплое «Сына!». От забора отделилась тень, превратившаяся в Потапа. Грязная, исцарапанная куртка из кожзама с широкой заплаткой нефтон на рукаве, начавшая редить сальные волосы, зачёсанные на пробор, Сизая щетина на щеках, налитой кровью глаза и, главное, жуткие многодневные выдержки в выхлоп, от которого хочется заслониться рукой. Майк сам не знал, почему тогда остановился. Первой мыслью было как раз идти дальше, как ни в чём не бывало. Ни в коем случае не ускорять шага и намертво игнорировать всё происходящее за спиной, а уж потом по ситуации. И всё же что-то в нём требовательно утверждало «не дать сейчас высказаться этому человеку» ненавистному, презираемому и физически неприятному будет неправильно. Пошатываясь, Потап приблизился к сыну и, ссутулившись, стал напротив, для устойчивости широко расставив подрагивающие ноги. «Вот так ты со мной, да?» — едва вороча языком произнес он. Майк молчал. «Я... я твой отец!» — тяжело дыша продолжал Потап. «Папка твой я, понял?» И неожиданно, как он это умел, перешел на хриплый рев, брызгая слюной и клокоча горлом. «А ты — говнюк, Ев!» Какая-то тётка, идущая мимо, испуганно ойкнула и шарахнулась в сторону. Майк всё так же молча смотрел на отца, не отводя глаз. «Говнюк!» — ещё раз повторил Потап, но на этот раз как-то неуверенно и почти жалостливо. пожевал губами, словно пытаясь вытолкнуть непослушные слова, застрявшие между зубами, но не преуспел и лишь сокрушённо махнул рукой, из-за чего с трудом удержал вертикальное положение. Потом, уставившись себе под ноги и бормоча что-то совершенно уже неразборчивое, он принялся и лозит ладонью по боку куртки в поисках кармана. С четвертой попытки поиски увенчались успехом. Покопавшись в кармане, Потап выудил мятую, искривленную, чем-то неуловимо напоминающую его самого сигарету и коробок спичек. Чиркнул раз, другой, промахиваясь, ломая спички, потом уронил коробок. И вот тут Майк не выдержал. Чувствуя, что к горлу подступает тошнота, в ушах тяжело бухает кровь, Он всё так же молча повернулся и пошёл прочь. «Только не пытайся меня остановить. Пожалуйста». Майк не знал наверняка, ударит ли он Потапа, если тот всё же не внемлет отчаянному, безмолвному призыву сына. Зато не сомневался, если всё же не сдержится, то не факт, что сможет ограничиться одним ударом. Слишком велик соблазн. Не реванша даже, а давным-давно вынашиваемого и не один десяток раз прокрученного в мыслях возмездия. Кто знает, не расстанься они тогда вот так и... А впрочем, разве только история не знает сослагательного наклонения. Как бы там ни было, отец не остановил уходящего сына, даже не окликнул. Они вообще больше ни разу не разговаривали. Ещё через год Потап Соколов умер. «Эй, старик, а ты чего бледный такой?» встретил его валерка Камеликян, когда Майк вернулся в комнату. «Да ещё и мокрый!» протянула Сашенька стрелки на кончиком изящного пальчика, снимая каплю воды с Майковой щеки и продолжила по своему обыкновению, едва заметно растягивая ударные гласные. «Поручик, на улице что, дождь?» «Не знаю, не было», — неожиданно злобно передразнил коллегу Майк. Милая привычка Сашеньки сейчас от чего-то невыразимо выбешивала. Видимо, это настолько чувствовалось и в его голосе, и в мимике, и во взгляде, что девчонка слегка опешила. Слишком не похож этот вернувшийся Майк был на того, ушедшего». Сашеньке тут же пришла на ум избитая, но оттого ничуть не менее верная аналогия с отражением в кривом зеркале. Майк же, словно наслаждаясь её замешательством, процедил. «И вообще-то к логопеду ходить не пробовала, над дикцией поработать». щеки Сашеньки вспыхнули, и она бросилась вон из комнаты в дверях, чудом разменувшись с Маринкой. От неожиданности та взмахнула рукой, плеснув на пол из двухлитровой бутылки для кофемашины. По светло-серому ковролину расползлось быстро темнеющее пятно. «Егорова, ты слепая или безрукая?» — возмутился Майк. «Ну и бабы пошли. Одна разговаривать по-человечески разучилась и мычит, как корова, другая воды принести не может, не разлив половину. Зато мужчина у нас настоящая не осталось в долгу та. Мачизм так и прёт. Пробу ставить некуда». Марина с грохотом водрузила бутылку на стол почему-то перед невинным Валеркой, который лишь изумлённо хлопал глазами, глядя на стремительно ширящийся скандал, и прожгла его взглядом опасно сузившихся глаз. «На здоровье!» «Пейте, не подавитесь!» Выхватив из сумочки сигареты и зажигалку, девушка тоже покинула комнату. Правда, в отличие от Сашеньки, медленно, с гордо поднятой головой и расправив плечи. Остановилась на пороге, окинула коллег взглядом столбовой дворянки, которую по недоразумению занесло на скотный двор, фыркнула и поплыла по коридору. «Хупс! Вы чего это все с утра пораньше?» — обалдела, глядя ей вслед, протянул Валерка. «Не на том боку спали или не с тем?» «Да пошли они! тоже мне в фифы!» Сквозь зубы процедил Майк и, повернувшись к монитору, открыл браузер, чтобы почитать новости. Но Меликян не унимался. «Не, правда, Миш, ты чего на девок взъелся? И бледный какой-то? Не нужно ему было это повторять». «Знаете что, Валерий Петросович?» Майк нарочно выделил интонации отчества коллеги. «Завидуйте молча!» Смуглый, горбоносый брюнет-меликян, несмотря на четыре поколения живших в Москве предков, вынуждены регулярно предъявлять стражам правопорядка документы, скрипнул зубами, но промолчал. Часа через полтора Майк внезапно почувствовал, что у него жарко горят уши. Невыразимый стыд накрыл с головой. Ни о какой продуктивной работе не стоило вести и речи. В голове отбойным молотком стучало «Блин, вот я дебил, вот дебил, а!» Повертившись на стуле ещё несколько минут, будто на раскалённой сковородке, он вскочил, стараясь смотреть исключительно в пол, сдёрнул с вешалки пальто и почти бегом устремился к лифтам. Вернувшись, Майк положил перед Сашенькой на клавиатуру белую розу и, шмыгнув носом, тихонько протянул. «Саньк, прости, дурака!» Вторая роза, тёмно-сиреневая, пощекотала ухо Марине. «Мариш, я больше не буду, честное слово. Сам не знаю, что на меня нашло». Две пары глаз, серые и зелёный, посмотрели на грубияна. Девчонки молчали, но суровые складки у них над бровями постепенно разглаживались. Сашенька первой улыбнулась уголками губ. «Робко, как бы на пробу». «Милые дамы, я беру товарища Соколова на поруки», — поспешно объявил Валерка, судя по всему, не меньше скандалиста, переживавший разлад в обычно дружном коллективе. «И если подобное повторится, обязуюсь лично набить ему морду». Маринка покрутила розу в пальцах, глянула, склонив голову к левому плечу сначала на Майка, потом на Сашеньку. «Ну что, подруга, простим засранца или будем гневаться дальше?» Та улыбнулась, теперь уже так широко и солнечно, как во всей конторе умела только дизайнер Стрелкина. «Не будем. Да я и не гневалась. Растерялась больше». «Это да», — кивнула Егорова. «Нашего Майка будто подменили». «Ладно, мачо, come here, I wanna kiss you. One moment, darling». И с этими словами Майк достал из кармана баночку яблочно-сливового пюре для детского питания, объект пылкой любови двухметрового меликеана и повод для непрекращающегося подтрунивания его коллег. Надо ли говорить, что до конца дня Майк, входя в туалет, на всякий случай смотрел строго перед собой, а мои руки в раковину? То ли поэтому, то ли по какой-то другой причине, но любое дело у него спорилось, мысли в голову приходили исключительно здравые, а коллеги смеялись до коллег над фирменными соколовскими шуточками. Сдав же с первой попытки отчётность по недавней командировке в Йобург, грозе всея контора, Жанне Максимовне Куц, великой и ужасной, Майка и вовсе расслабился. В начале девятого вечера, распрощавшись с какой-то срочный заказ с Сашенькой и фальшиво насвистывая «Ничего на свете лучше нету», он загрузился в лифт. Удивительно, но в этот весьма поздний час обычно массовый исход обитателей офисов приходился на промежуток с шести до половины седьмого, народа в кабине оказалось много. И с каждым новым этажом всё прибавлялось, причём попутчики, сперва забившиеся в самый дальний угол, потом норовили выйти на промежуточных этажах — у кафе, банкоматов или просто по каким-то своим делам. В какой-то момент, пропуская к дверям стоявшую за ним даму, ещё более монументальную из-за лохматой шубы, Майк повернулся налево, совершенно не думая о висящем рядом с кнопками вызова этажей зеркалом. «Да из чего бы ему было тогда о нём думать?» «Лучше рюкзак сняли, молодой человек», — недовольно пропыхтела дама, энергично вклиниваясь между Майком и какой-то девушкой, точно арктический ледокол меж торосов. «А вы лучше б жрали поменьше», — злобно процедил Майк, нарочно, резко вернувшись в исходное положение и заодно ощутимо приложив жердяйку локтем. Та ойкнула, обернулась, явно намереваясь высказать что-то не слишком лестное для дрочина, но двери лифта уже смыкались за её спиной. «Ещё толкается свинота», — сообщил попутчиком Майк то он его явно подразумевал, что он только что совершил общественно полезный поступок и теперь закономерно ожидает всеобщего одобрения. одобрение почему-то не последовало. Майк набычился, но промолчал. У крутящихся дверей на выходе из здания было подлое свойство. Если в одну створку пытались войти разом двое, дверь клинилась резким рывком, а бедолага с другой стороны имел все шансы врезаться в толстый пластик лопасти носом. А обычно, заметив снаружи или за спиной более одного человека, Майк предпочитал убедиться, что заторы не случится, и лишь потом входить-выходить. Но одетый с иголочки плосколицей парень с восточным разрезом глаз, в самый последний момент вдруг решивший шмыгнуть следом, оказался для Соколова полной неожиданностью. «Да куда ж ты прёшься там, макака тупорылая?» — рявкнул Майк, едва оказавшись на улице. Его лицо, к счастью, не пострадало, разменувшись дверью на какие-нибудь пару миллиметров. Наверное, только это и спасло нерадивого азиата от неприятностей, ибо руки Майка сами собой сжались в кулаки. А тут еще парень изобразил самую искреннюю улыбку, что-то залопотал по-английски, прижав ладони к груди и явно извиняясь. В итоге Майк только смачно харкнул ему под ноги и поспешил ко входу в метро. По пути поскользнулся, едва не упав, и грязно выругался на всю улицу. А потом внезапно захотел выпить. Не попить, а именно выпить. И не просто захотел, а весьма. Настолько, что, не доходя до метро, свернул в круглосуточный магазин. Выйдя из которого, сделал то, чего не позволял себе со студенческой скамьи, жадно присосался к бутылке дешёвого пива. Впрочем, пить так, прямо из горлышка, шумно глотая, давясь пеной и проливая на подбородок, Майк Соколов до сегодня не позволял себе ни разу. Несмотря на то, что в Мерзавцах он остановился на самом интересном месте, по дороге домой Майк даже не достал из сумки читалку. Вместо этого тупо рубился в тетрис на телефоне, матерясь всякий раз, когда ему не удавалось поставить нужную фигуру куда следует и не замечая одобрительных взглядов находящихся в вагоне людей. Покинув же метро, вместо того, чтобы идти на остановку, твёрдым шагом двинул сторону универмага. Дома Майк, даже не раздевшись и лишь скинув ботинки, прошествовал на кухню. Выгрузил из рюкзака на стол покупки, а потом уставился на них с недоумением. Во-первых, он не любил светлого пива. Вообще. Во-вторых, никогда не употреблял пиво с рыбой, предпочитая его же собственными словами выражаясь «мух отдельно, котлеты отдельно». В-третьих, дешёвое отечественное пиво всегда стойко ассоциировалось у него с покойным родителем, а стало быть с чем-то априори неприемлемым. И тем не менее, вот она, полтора-литражка тёмного пластика, а рядом благоухает даже сквозь целлофановый пакет вобла. В довершение всего немного кружилась голова, а во рту стоял какой-то мерзкий и при этом удивительно знакомый привкус. Рука сама собой потянулась к карману пальто и извлекла из него неведомо как оказавшуюся там распечатанную пачку непритязательных подстать пиву, а зато крепких сигарет. Майк, два года назад торжественно бросивший курить, тяжело опустился на стул, обхватил голову руками и прошептал «Какого хрена?». Димка Кузин, немного фотограф, немного музыкант, немного журналист, немного мистик и убежденный фрилансер, как водится, ухитрился занять в кофейне самое козырное место. «Невзирая на центр города, весьма промозглый вечер дня, справедливо называемого трудящимися тяпницей, уютную атмосферу и в заведении, и цены, пусть не совсем пролетарские, однако же и не шокирующие». «Вы гляньте на него! Явление Джеймс Бонда народу!» – провозгласил он, когда Майк подошел к столику и уточнил. «Картина маслом и сыром. Художник М.С. Соколов. Начальная цена – рубь 50 в базарный день». «Вот балаболка!» – покачал головой Майк, пожимая протянутую пухлую руку – А Кузин всё не унимался. «Что будете пить, сэр? Как обычно, водку с мартини, а?» «Коньяк», — мрачно буркнул Майк, тяжело плюхаясь на стул напротив Димки, снимая солнцезащитные очки. «С коньяком». Друг детства, которому способности удивляться, кажется, не выдали при рождении, лишь пожал плечами и ухитрился отдать парню за стойкой распоряжений исключительно ленивыми движениями перстов и мимикой. Что еще удивительней, тот, профессионал, понял все в точности и был скор точно хваленый французский электропоезд ТЖВ. Хлопнув полтишок армянского и закусив тонко нарезанным лимоном, Майк откинулся на спинку стула, одарил приятеля взглядом из-под лоби, тяжелым точно предсмертный вздох грешника и сообщил. «Кузин, кажется, я схожу с ума». Димка, сложив пальцы на заметно натягивающем модный свитер с оленями в животе, слегка прищурился. Небритый, констатировал он, — «и не Носит солнцезащитные очки в пасмурный зимний день, хотя пошлость такого поведения очевидна. Стоп! Фонарь недельной давности под левым глазом частично его объясняет. Поехали дальше. Нижняя губа слегка распухла, пиджак прожжён на рукаве, предположительно сигаретой, и провонял табачищем. Ботинки и джинсы неплохо бы почистить, а водолазку погладить. В итоге имеем явное небрежение внешним видом и признаки того, что Керс Соколов недавно получил по мордасам. Спору нет, прискорбной и не слишком характерно для упомянутого Герра, повсеместно известного склонностью к разумному пижонству и неконфликтностью, но и для такого мрачного диагноза явно недостаточно. Майк залпом осушил второй бокал коньяка и тут же налил по новой. «Чистишь», — отметил Кузин, поджав губы и неодобрительно покачав головой. А тремор пальцев, ногти на большинстве которых съедено, что называется «заподлицо», наводят на грустные размышления. «Слушай, дружи, а ты не влюбился ли часом опять?» Майк издал сложный звук, одновременно заключающий в себе насмешку, возмущение и страдания. «Уже легче!» — с этими словами Димка ловко перехватил графинчик с араратом и переставил поближе к себе. «В таком случае слушай мою команду. Заканчиваем хлестать благородный напиток, как единотурат в подворотне, степенно пьем кофе и рассказываем, что стряслось. Подробности пока разрешаю опустить, давай самую суть». Майк невесело усмехнулся, но послушно сжал большую кружку с американо. Пить, правда, не стал, просто вдыхал поднимающийся от нее ароматный пар, прикрыв глаза. Димка прихлебывал свой улун со все той же великолепной невозмутимостью сфинкса и ждал. «Скажи, Димыч, — наконец начал Майк, — что ты думаешь насчет переселения душ? Только честно. Кусин смешно почесал нос, чихнул, по собачьи тряхнув головой и чудом удержав на кончике носа грибоедовские очечки, а потом сообщил. «Ну, Платон, например, верил». Правда, считал, что таковые происходят не чаще, чем раз в тысячелетие. Но если допустить... Заметив выражение лица Майкова он осёкся, поправил очки и абсолютно серьёзно поинтересовался. «Ты внезапно осознал себя Наполеоном?» Любому другому в подобной ситуации Майк объяснил бы со всей доходчивостью, что он думает по поводу неуместного зубоскальства. Но это же Кузин, на него обижаться бессмысленно. «Если бы, понимаешь, я, кажется, превращаюсь в своего отца». Пара минут прошла почти в полной тишине. Димка изучал лицо друга, который послушно предоставлял ему материал для исследований, катая меж ладони, смятую в неровный шарик салфетку. борис за застойко считал что-то на калькуляторе, время от времени записывая получившиеся цифры в блокнотике. Посетители кафе словно сговорились. Никто не входил и не выходил, не посещал уборный и не двигал с грохотом либо скрипом стуле по облицованным узорными плитками полу. Разговоры либо прекратились, либо велись совсем тихо. Наконец Майк не выдержал и начал рассказывать. Причём, вопреки Кузинскому призыву, сутью он не ограничился. Давно накипевшее в душе требовала выплеска. Почувствовав это, Димка не перебивал вошедшего в раж друга и в итоге услышал вот что. Вечер, конец трудового дня. Едет маршрутка, такая себе традиционная для спальников развалюха цвета плащ тамплиера на третьем году крестового похода. Дверь заедает, из прорех в сиденьях лизит, как каша из кастрюли поролон, Пара треснувших по всей площади стёкол держится на честном слове и скотче. Одним словом, машинка вот-вот откинет колёса и устремится в края вечного техобслуживания. Пока же в ней ни одного свободного места, и даже в проходе кто-то стоит, скрючившись. Все устали, все хотят домой. У половины сумки тяжёлые, к тому же душно и пахнет отнюдь не розами. Понятное дело, пассажиры слегка на взводе. За рулём маршрутки, что примечательно, не какой-нибудь Вазген или Рафик, а, судя по физиономии, самый что ни на есть Иван. Тоже усталый, поскольку с раннего утра на трассе. Тоже раздражённый, потому как... А хрен его знает почему. Может, за проезд передают неактивно. Или с крупными купюрами лезут. Или остановить просят где-нибудь тут. Да ещё и в самый последний момент... А спасибо водителям говорить им гонор не позволяет. Не суть, в общем. И вот наш Иван пытается поправить настрой любимой музыкой, врубив на магнитоле радио шансон И малость не рассчитав с громкостью. С радиоволны какой-то самородок тут же начинает натужно хрипеть на весь салон о нелёгкой доле воровской шалавах, хазах и мусорах. Понятное дело, долго такое, не будучи водителем Иваном, выносить затруднительно. И вот некая девушка, ничего себе так девушка, хотя косметики малость перебор, интересуется. Нельзя ли, мол, что-нибудь другое включить? Интересуется, прямо скажем, на повышенных тонах и не думая скрывать своё отношение к блатной романтике. Но не успевает Иван и рта раскрыть, как вмешивается другой пассажир – «А людям может нравиться», — заявляет он, перекрывая шансон. «Не в ресторане, чтобы музон заказывать», — заявляет он. «Скажи спасибо, что тебя везут, дура крашеные и не заявляет он, добавив в адрес обалдевшей от такого напора девушки еще несколько эпитетов один другого хлеща. Лицо девушки идет пятнами, но воспитание или инстинкт самосохранения не позволяет ей ответить обидчику на понятном ему языке. В результате она лишь хлопает глазами и придушенно пищит что-то возмущенное». Прочие пассажиры также не в восторге от шалаф, мусоров и бытового хамства. Кто-то кривится или неодобрительно качает головой, едущие вместе обмениваются осуждающими репликами, но в полголоса. Не в силах сдержать возмущение лишь пенсионного возраста дама, похожая не спадающими из-под берета крашенными кудрями и выражением длинного некрасивого лица на обиженную жизнью овцу. Придерживая одной рукой норовящей вывалиться из набитой продуктами сумки пучок зеленого лука, она опрометчиво интересуется у буяна, Не стыдно ли ему и как вообще возможно говорить такое о женщине? Оказывается, ничуть и запросто. Более того, для неравнодушной уценителя шансона тоже находится пара солёных словечек. Но на этот раз случается промашка, дама не одна. Рядом с нею дремлет супруг. Крупный мужчина с усами-щеточкой и обритый наголо лобастой головой, покрытый крупными каплями пота. Проблема незнакомой девушки-мужчине, судя по всему, глубоко фиолетовы, а вот за обиду жены он, разумеется, не вступиться не может. Проигрыш в массе видим невооружённым глазом, но скандалисты не думают униматься. После быстрого, но интенсивного обмена любезностями побоище в салоне не начинается исключительно по причине тесноты. Теперь же протестуют все без исключения пассажиры. Одни призывают участников конфликта к примирению, другие выйти и разбираться дальше на более чем свежем воздухе, третьи просто стыдят. В результате водитель, который уже сам не рад своей меломании, прижимается к обочине, открывает дверь и объявляет – Или все немедленно успокаиваются, или мужчина «Да-да, вы, потому что вы» покидает салон, или дальше никто не едет, и он, водитель, вызывает полицию. Несколько наиболее осторожных пассажиров решают, что с них достаточно и ретируются, а все прочие сообща голосуют за второй пункт. Зачинатель конфликта продолжает рваться в бой, один на двадцатерых, но тут усатый, воспользовавшись ситуацией, мощным джебом выкидывает его на улицу спиной вперёд. Пока Буян барахтается в сугробе, водитель поспешно закрывает дверь маршрутки и дает по газам. Сделав небольшую паузу, Майк в два глотка ополовинил остывшее содержимое своей кружки и закончил. Наверняка остаток пути пассажиры маршрутки провели за обсуждением двух тем. Не перевелись еще на Руси настоящие мужики и, бывают же, козлы на свете. Ну, может, еще напьются, а потом бузят, например, или еще каких-нибудь, не знаю. Зато знаю другое, Димыч. Он неожиданно стиснул ладонь Кузина, лежащую на столешнице, влажными от холодного пота пальцами. «Ничего я в тот день не пил, кроме чая и кофе. Зато минут за десять до того, как сесть в ту маршрутку, случайно глянул в магазинную витрину и увидел в ней отражение». Своё уточнил Димка. И вдруг с ужасом понял, что он, кажется, уже знает ответ. На улице оказалось ветрено. Шел крупный мокрый снег, разом делающий одежду тяжелой и неприятно влажной. Может, поэтому, несмотря на явно плюсовую температуру, Кузин уже через пару сотен шагов вниз по пустынной набережной почувствовал легкий озноб. Прервав на середине повествования о своем очередном и традиционно гениальном то ли репортаже, то ли интервью с какой-то восходящей звездой неважно чего, из которого козлы при монтаже опять вырезали самый смак, он, расстегнув куртку, принялся перематывать свой ангорский шарф. Майк терпеливо ждал, облокотившись на чугунные перила моста, и молча дымил очередной, бог знает какой уже по счёту, сигаретой, а добив её до фильтра, зажёг новую прямо от окурка предыдущей. Димка к тому времени как раз закончил с шарфом и теперь совершал вращательные движения шеи в разные стороны, дабы убедиться в качестве намотки. Он уже открыл был рот чтобы велеть другу не чистить, но неожиданно сам для себя попросил. «И мне, дай что ли?» Постояли ещё, подымили в тишине. «Ну и что скажешь, не глядя на друга детства?» — спросил Майк. Кузин щелчком пальцев выбросил окурок, тщательно прицелившись в фонарный столб и, разумеется, не попав. «С одной стороны, конечно, чушь полнейшая, несусветная, антинаучная. Страшный, блин, сказки нашего городка, аборт мифологического сознания. Но с другой...» Он запнулся, воровато глянул по сторонам и, понизив голос, уточнил. «Слушай, а ты к этим не ходил? Кому?» Димка яростно засопел, словно до последнего, не решаясь произнести роковое слово, и всё-таки выговорил «ну, к папам». Он явно ожидал взрыва, поскольку уж кому-кому, а Кузину антиклирикальные настроения Майка были хорошо известны, и тем страшнее и безысходнее для пухленького жизнелюба оказалось короткое и глухое «ходил». Позавчера. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь приглушённым шорохом автомобильных протекторов где-то за домами на противоположном берегу. Потом визгливо, заполошно залаяла собака, но почти сразу же заткнулась, как будто смутившись отчаянной неуместности своего поведения. И, не выдержав, протянул Кузин осторожно, точно выглядывающий из норы сурок, готовый при малейшей угрозе нырнуть обратно. Майк согнал перчаткой воду с рукава пальто, посмотрел на мокрую чёрную кожу, блестящую в свете фонаря, и невесело усмехнулся. «Бесполезняк, Димыч. Мало того, что я себя чувствовал полным идиотом, так ещё и...» Майк неожиданно обернулся и с какой-то отчаянной злобой заорал, заставив друга испуганно дёрнуться. «Вот скажи, даже если вся эта херня и взаправду, какие у меня грехи могут быть, чтобы вот так? Я что, убил кого? Ограбил? Родину за 10 центов Газдепу США продал? В чём я, я, виноват перед Боженькой уж тем более перед этим гадом, который матери жизнь поломал, надо мной почти 20 лет измывался и даже теперь, сдохнув, покое не даёт? Из меня же с самого раннего детства в верёвке можно было видеть, просто сказав... «Ну что ты ведёшь себя как отец? Я жду до усачки боялся не то, что внешне, хоть в чём-то быть на него похожим. Хоть капельку!» Отчаянный вопль сменился рыдающим, захлёбывающимся кашлем. Вновь восстановив дыхание, Майк уже спокойно сказал. «Не могу я так больше, Димка. Ну, допустим, дома я все зеркала побил, придурок, когда осознал окончательно, что со мной происходит». Ну, экран телевизора завесил, в ноут не смотрю, пока не прогрузится. Смартфон и тот спрятал подальше, а взамен Моторолу на антресолях откопал кнопочную. Время начакого и покорение Крыма. Чтобы в skype выйти или, прости господи, селфи сделать, так не ни, ни Хорошо ещё, что матушку недавно уговорил подругу навестить, которая год назад в Тай на ПМЖ перебралась. На работе, пока отпуск взял, у меня чуть ли не пара месяцев неотгуриных накопилось. На улице без тёмных очков не показываюсь. Помогает, особенно если на зеркальную поверхность вскользь смотреть. Но ведь это не выход, верно?» Кузин молчал, да и что тут скажешь? «А знаешь, что хуже всего? Каждый раз, когда это происходит, я подсознательно жду, что больше уже не вернусь. Я, Майк Соколов, 1979 года рождения. Русский, беспартийный, не непривлекавшийся, старший менеджер рекламного отдела издательства «Нола Пресс». Большой любитель поржать. «Ценитель женской красоты и ума, а также хорошо пошитых блейзеров, не глупой фантастики, музыки кантри и правильно приготовленной пасты боланьеза под бокальчик кьянти и прочее, прочее, прочее. Что моё место навсегда займёт он, Потап. И когда я думаю об этом, Димка, мне, честное слово, хочется из окна шагнуть. Или вот через перила. Пх...» Майк вновь мучительно закашлялся. Кузин, готовый сквозь землю провалиться от смущения, за свой глупый вопрос и невозможность чем-то помочь, лишь сжимал кулаки, наблюдая за другом, согнувшимся в бронхоспазме. Ситуацию спас за телефон. Глянув на дисплей, Димка сделал страшные глаза, одними губами прошептал «Жена!» и, нажав приём, заворковал «Да, Алинусь! Ага, гуляю! С Майком, с кем же ещё? Привет тебе громадный, кстати! Ага, спасибо, передам! Чего поздно? Ничего не поздно! Часов 11 всего, и погода классная!» Ну, допустим, допустим, говорю. Хорошо, хорошо, не допустим, а 15 первого. Все равно мне по прямой. А Майка таксо поймаем. Нет, доедет, разуме... Кто блюет? Никто не блюет, что ты. Просто Майк поперхнулся. Знаешь, бывает такое, когда неожиданно холодный воз... Ну почему сразу напились? Зайда, ты что, какие бабы? Я что, уже с другом детства не могу кофе попить? Ну, Лен, не начинай. Да, все хорошо. Да, уверен, позвоню, разумеется. Ага. «Ага, нет, нет, — говорю. Все, я побежал. И я тебя». Убрав телефон в карман, звезда фриланса и заботливый супруг Кузин обернулся к Майку, виновато разводя руками. «Прости, старик. Сам знаешь, от Ленки хрен отвяжешься. Тем паче, что у меня недавно случился натуральный эпик фейл. Отмечали в Куршевеле юбилей Никанора Кузьмича, и я сам не понял, как набрался до состояния почти парнокопытного». Да ещё Лола Хрущёва, она же Лариса Книпер, полезла целоваться на прощание, и своей помадой с блёстками мне весь воротник изгваздала гадюка. А Ленка... Ну ты знаешь Ленку. Кстати, о моей ненаглядной язве. майки дорогой, давай немного хода прибавим, а? Потому как Ленка, конечно, та ещё птичка-мозгоклюй, но тут она кругом права. Метро ж закроется нахрена на дворе, увы, не май месяц. Так вот, о юбилее. Майк шёл рядом с Кузином, слушал его милую необременительную пустую болтовню и улыбался впервые за последние две недели ему было хорошо, почти так же, как раньше. Мокрый снег чертил на его щеках влажные дорожки. Майка разбудил телефонный звонок. Долгий, настойчивый. Проклиная свою привычку оставлять мобильник в кармане пальто на вешалке, Соколов ринулся в прихожую, едва не промахнувшись мимо дверного проема. Звонил Кузин. «Значит так» торопливо зашептал Димка, по своему обыкновению даже не извинившись, словно они расстались всего пару минут назад, хотя за окном была темень, а электронные часы над дверью в туалет показывали начало четвёртого. Я тут думал, прикидывал, так сказать, хрен к носу. Разом, почувствовавшись, что сна нет ни в одном глазу, Майка облизнул сухие шершавые губы. Потом, как был голышом, зачем-то прошлёпал на кухню и, не зажигая света, плюхнулся там на стул. «И что?» «А то, что козёл я, герц Соколов!» без «Безрогий. У человека беда, а я — шуточки, смешуточки, не конор с Лариской, эх!» Димка тяжело вздохнул и совсем тихо закончил. «Прости, Мих!» «Фигня, Димыч!» — хрипло сказал в трубку. Майк чувствуя, что ещё немного, и он самым позорным образом разревётся от бессилия и обманутых надежд. «Прорвёмся». Он уже собирался было нажать «Отбой», и тут Кузин, словно почувствовав это, затараторился тем же отчаянным шёпотом, но благодаря давней журналистской практике идеально разборчиво произнося слова. Я тебе там письмецо намырил сразу говорю, ни шиша не знаю, что в нём и знать не хочу. А если что, буду отрицать своё участие в этой афере, как пионер-герой на допросе у гестапо. И вообще, ты меня знаешь, Майки. Я целителей, экстрасексов и прочих колдунов Вуду на дух не переношу. С недавнего времени. Но тут это правда страшная тайна, и я жизнью клялся никому и никогда, но чего не сделаешь ради друга детства. В общем, в медийных кругах циркулируют кое-какие слухи. Дескать, несколько очень серьёзных людей, попавших в конкретное дерьмо, сумели как-то выкрутиться, получив это письмо. «Знаю, звучит как пьяный бред, но ведь эти ситуации у тебя...» «Ну, что ты теряешь, в конце концов?» «Да, ленусь, это я тут!» Голос Кузина зазвучал громче и при этом словно в отдалении. «И ничего не ору, зачем ты наговариваешь? Ну, прости, что разбудил, вот не спится, живот что-то прихватило. Да и думаю, пока заседаю, майку наберу, узнаю как мой дружок до дома добрался». Ну и что, что ночь? Я ж волнуюсь. Да, узнал. Да, нормально. Ага, ложись, зая, сейчас приду. Прости, старик, надо бежать. Ленка ругается. Ты там не кисни, ладно? И письмецо моё обязательно глянь. Только умоляю, не говори никому, что от меня получил. Окей? Я, конечно, шифранулся малость, не со своего ящика слал безопасности ради. И даже не из европейского домена, но мало ли. Ведь реально зарыть могут, если... Ну всё, обнимаю. Пока. Слушая текущую из телефона тишину, Майк вдруг представил себе Кузина, такого мягкого, уютного и почти плюшевого в своём тёплом зимнем халате на флисе и пушистых тапочках. Как Димка, добрая душа, закрывшись в туалете от вездесущей Ленки и нахохлившись на краешке унитаза, точно воробьишка из сказки Горького на краю гнезда, звонит ему, Майку, потому что действительно не может заснуть, волнуется а по другую сторону двери, растрёпанная сосна и от оттого ещё более грозная, стоит руки в боке Ленка, традиционно подозревая благоверного в чём-то неподобающем. Что-то поднималось из груди катало горло и неудержимо рвалось наружу. Майк хрюкнул, пытаясь проглотить дикий, истеричный и совершенно неуместный в его плачевной ситуации хохот. И не преуспел. В почтовом ящике было всего одно непрочитанное письмо — И пришло оно действительно не с одного из двух привычных адресов Кузина, а с совершенно незнакомого, да еще и заголовок его был набран какими-то дикими иероглифами, из-за чего письмо ожидаемо свалилось в спам. В другое время Майк удалил бы такое не глядя, только вирус подцепить ему для полной радости не хватало. Но то в другое. «Шифранулся он, понимаешь», — проворчал Майк, кликая на письмо. «Здравствуйте. Это письмо несчастья. Если вы получили его по ошибке, пожалуйста, удалите письмо как можно скорее». Если вам действительно нужна помощь, и вы готовы заплатить за неё, перейдите по ссылке ниже и следуйте дальнейшим инструкциям. А не охренел ли Кузин, возмущённо спросил Майк единственного собеседника, которым располагал в данный момент, а именно чайник на столе. Чайник сочувственно промолчал. Ну бред же не сдавался Майк. Очень хотелось перезвонить Димке и высказать всё, что он думает по поводу шуточек в данной ситуации и в данное время суток. Разбудить этого паразита, как он разбудил его, Майка, и наорать матом. А Ленка, которая, разумеется, тоже проснётся, ещё и от себя добавит. Потом Майк вспомнил интонации друга детства и со стоном спрятал лицо в ладонях. Димка, конечно, патологическое трепло и фанфарон, осторожен настолько, что это часто граничит с трусостью, но так шутить он не станет. Нет, он действительно верил в то, что письмо может помочь Майку. И действительно был здорово напуган, пытаясь замаскировать страх за повышенный даже для своего обычного зубоскальства дозы шуточек. Майк встал со стула, подошел к окну и, раздернув шторы, прижался лбом к ледяному стеклу, закрыв глаза. Перед глазами стоял Потап, такой, каким сын видел отца в последний раз, и все-таки не такой. Все в облике родителя, ранее выглядевшее жалко, теперь казалось исполненным темной, мутной, неясной угрозы. «Небось, думал, что избавился от меня, говнюк!» — отчетливо прозвучал в ушах Майка кликучущий хрип. «Никуда ты от меня не денешься, понял? Никуда! Я теперь всегда с тобой буду!» «До конца! Так даже интереснее, чем занять твое место! чтобы ты осознал, чтоб шкурой почувствовал, каково это обидеть Потапа Степановича Соколова! Чтоб на коленях у меня прощение просил! До крови, чтоб лбом в пол бился! Умолял, чтоб! А я не прощу, слышишь? Не прощу!» Отчаянно рванувшись назад и не упав только потому, что запутался в занавеске, Майк замер». Тело сотрясало крупная дрожь, а дыхание было такое, словно он только что всплыл с какой-то совершенно невозможной глубины, на последних остатках кислорода уже теряя сознание от удушки. Тяжело, как старик, прошарков обратно к стулу, Майк плюхнулся перед экраном компьютера с раскрытым письмом несчастья. Пальцы дрожали так, что курсор мыши навёлся на ссылку лишь со второй попытки. «Внимание! Программа неизвестного разработчика Unhappy.exe будет установлена на ваш компьютер. Да нет сообщила выскочившая окошко антивируса. Майк глубоко вздохнул. На этот раз он попал в нужную кнопку с первой попытки. Голова была пустой и звенящей. Открыв глаза, Майк первым делом посмотрел на часы, беззвучно отсчитывающие время на стене напротив дивана. «Начало второго», — отметило сознание. И, приняв в расчёт более чем неплохую видимость в комнате, а также золотистые от лучей бьющего в окно солнца шторы, педантично уточнила. Дня. «Ничего себе я за с душераздирающим зевком сообщил городу и миру Майк. Привычно потянулся до хруста, вытянув вверх широко разведенные руки, сжатые в кулаки. Да так и замер. Секунду спустя он, словно под мощной пружины ринулся к столу, на котором стоял включенный ноут, ушедший в спящий режим. Рядом мобильник. Ну да, это я с Димычем разговаривал. Или нет? Вроде на кухне дело было. Ладно, допустим. А что тут бумажник делает? И почему карточка зарплатная сверху лежит? Майк включил телефон, привычно уже порадовавшись тому, как долго держит заряд батареи кнопочника по сравнению с навороченным смартфоном. Помаргивающий на экране конвертик извещал о полученном сообщении. Новых смс -ок оказалось аж 3 Уведомление о том, что завтра будет автоматически списано со счета абонентская плата за обслуживание кредитки, рекламная рассылка фитнес-клуба, напоминающая о том, что весна уже не за горами и пора приводить себя в форму, а вот третье сообщение заставило Майка разум покрыться холодным потом. В со счета 609.32.659 на сумму 64 792,13 рубля получатель платежа 20.02.2016.06.17.31.20.02.06.17. 20 65 тысяч! Почти все, что было у Майка за душой, не считая нескольких средних купюр и горстки мелочи, обнаруженных при ревизии бумажника – Всё, что он копил почти год, намереваясь летом махнуть в конный поход по Алтаю. «Говорила мне мама, не держи все деньги на карте», — простонал Майк. «А я, дурак, не слушал». насколько бы он ни сокрушался, сколько бы ни клял себя, Кузина, неведомых лохотронщиков и судьбу, а слезами, как справедливо утверждали русские народные сказки, горю не поможешь. Оставалось лишь попытаться восстановить события минувшей ночи и выяснить, кому и за что он перечислил свои кровные. Привычно отвернувшись от экрана ноутбука, удрученный Майк шевельнул мышью, пробуждая компьютер. Выждав для верности минутку, ввел пароль. «Да, паранойя, нет, не помогла», и уставился на рабочий стол. Новую иконку он заметил не сразу, та спряталась среди целой россыпи игровых. В рыцарских шлемов, свитков, пронзенных кинжалами, щитов викингов и клыкастых хорощих морд, скорбная маска древнегреческой трагедии смотрелась совершенно естественно. Неведомая программа оказалась классического вида болталкой – С возвращением Майк поприветствовал его выскочившее сообщение. «Неужели у тебя ещё остались деньги?» Противным голосом дополнил его Майк и, не удержавшись, показал в экран средний палец. «А вот выкуси!» Но, Увы, его надежды не оправдались. Все диалоги из болталки, даже если они и были, оказались удалены. А журнал статистики позволил установить лишь то, что вчера ночью, точнее сегодня утром, Майк прошёл регистрацию и безвылазно находился в программе почти три часа. его прорычал сквозь стиснутые зубы Майк и что из силы приложил кулаком левой руки по ладони правой. Душа требовала незамедлительного отмщения. «Кузину, гаду, по морде и после можно будет дать», размышлял Майк по дороге в ванную. «Сперва помыться, позавтракать, хотя скорее пообедать. И к ментам». Как и многие рождённые в СССР, Майк никак не мог привыкнуть называть милицию полицией. «Ага, как же», — остудил его пыл насмешливый внутренний голос. «Прикинь, приходишь ты такой в родное семнадцатое отделение? Спасите, помогите!» Отправил собственными руками бабло, но не помню, кому и по какому поводу. ни вообще ни хрена не помню. Вот как дружок мой кузин Д.Л. ссылочку на программу «Среди ночи» прислал, так и не помню. Какую программу? Понятия не имею. Зачем прислал? Ну, понимаете, я, как бы это помягче выразиться, временами одержим духом моего покойного отца». «Нет, тёмные очки снять не могу. Ещё отражусь в каких-нибудь незамутнённых очах Вам тогда всем мало не покажется». Едва удержавшись от того, чтобы в сердцах не плюнуть пеной от зубной пасты в стену, где ещё недавно висело зеркало, Майк кое-как завершил утренний туалет и поплёлся одеваться. «А с другой стороны, Димка не виноват», — думал он через несколько минут, заваривая на кухне кофе. «Он же мне помочь хотел. И потом честно предупредил, мол, не знаю, что в том письме. Хотя мог и соврать. Ведь мог же». «Чёрт, сейчас башка взорвётся». Безо всякого удовольствия съев глазунью из трёх яиц с колбасой, Майк залез в тумбочку под микроволновкой и достал бутылку, в которой плескалось граммов 150 рома. Внутренний голос на редкость сварливо напомнил, что бутылка была куплена всего-навсего позавчера, и что он, Майк, такими темпами сопьётся нахрен. «Тот и дохлый папочка будет рад, родёшенек, что сынок по его стопам пошёл». Как обычно, напоминание о Потапе подействовало отрезвляюще. Дохлёбывать ром из горла Майк передумал. Вознаградив себя в качестве компромисса парой ложек в кофе, он кинул в чашку три куска любимого тростникового сахара, продегустировал и со вздохом долил ещё прямо из бутылки. Сначала попробовал и, удовольствовавшись полученным вкусом, отправился с чашкой в комнату. «А позвоним-ка мы Кузину», — преувеличенно бодрым голосом объявил Майк по дороге. «Он же говорил, что кому-то там его письмо помогло?» Говорил. «Вот пусть теперь и...» Закончить мысль Майк не успел. Лежащий на столе мобильник зажужжал, сигнализируя, что пришла СМС-ка. получена», — сообщал некто, чей номер оказался ожидаемо скрыт. «Ожидайте заказ в течение ближайшей недели. При раскрытии подробностей постороннему лицу до получения заказа сделка считается аннулированной в одностороннем порядке с сохранением за исполнителем 100% полученной предоплаты». Несколько секунд Майк смотрел на погашенный дисплей телефона. Потом глотнул из кружки, не почувствовав вкуса, и простонал. «Справка, выданная иностранцу с табуреткой. Подтверждается, что слона он купил в нашем магазине. Покупайте наших слонов». Кто бы мог подумать, что семь дней — это так невозможно долго. Майко всё опротивило. Первым делом люди. Видеть слышать не хотелось не только друзей и родных, но и вообще никого. При одной мысли, что он тут медленно, но верно загибается в четырёх стенах, на потолок лезть готов, на другую сторону квартирной двери всё хорошо... Хотелось выйти от несправедливости, тоски и злости на всех и каждого из обитателей шара земного, которые могут жить, как им хочется, по 20 раз на дню глядя в зеркала и прочие отражающие предметы, не рискуя, да вообще ничем, но в худшем случае обнаружить у себя на одежде пятно или там размазавшийся макияж и растрёпанную ветром прическу. Опять же, незаслуженные награды — это одно, а незаслуженная кара — совершенно другое. «Провинился, получи, всё честно». А тут выходит, что за мерзкий характер и дурные привычки одного расплачивается другой, и нет у него практически никакой возможности этой расплаты избегнуть. Бесцельно шататься по улицам, пусть даже самым безлюдным, не хотелось. Природе матушки, видимо, Майк Соколов тоже чем-то не угодил. Невзирая на близость марта, город накрыла серая беспросветная хмарь. Холодная и влажная она то завывала пронизывающим ледяным ветром из-под воротин и с набережных, то поливала частыми дождями пополам со снегом, а под ноги норовила сунуть, если не грязную лужу, то уж обледенелый асфальт наверняка. Потом опротивили искусство. Слова в книгах забывались сразу же после прочтения. Кино, музыка, игры раздражали беспорядочно мелькающими перед глазами картинками и резкими звуками, от которых издёрганный Майк шарахался, словно гастарбайтер с просроченной регистрацией от полицейского патруля. Смысл видимого и слышимого ускользал, не успевая обработаться мозгом, оставляя после себя лишь досадливое ощущение ненужной, пустой и в чём-то постыдной суеты. Даже бездумное листание интернета не спасало от хандры. Ноутто стоял включённым круглосуточно, но толку. На третий день пытки, подбежав к нему в шестой, кажется, раз за час, Майк положил себе за правило проверять, не пришло ли какое-нибудь сообщение в болталку или на почту, не чаще раза в 60 минут. Не хватало ещё грохнуть в сердцах ни в чём не повинный агрегат, в очередной раз увидев пустую папку «входящие». Зато теперь Майк знал, если забить словосочетание «письмо несчастья» в поисковик, то вывалится примерно 627 тысяч результатов полнейшего ничего. Следующим капитулировал аппетит. Точнее, не так. Пару первых дней, когда Майк ещё поддерживал относительную активность, он испытал нечто вроде булемии и здорово почистил запас продуктов в доме. Но уже на третий, притащившись ближе к полудню на кухню, он понял, что готовить, а главное есть. Нет ни малейшего желания. Дальше хуже. Даже самые любимые блюда не радовали ни глаз, ни желудка, а к концу этой страстной недели и вовсе вызывали тошноту, не говоря уж об алкоголе и нежно любимом кофе. Выбросив в мусорное ведро даже нераспечатанную упаковку роллов с жареным тунцом, который он позабыл убрать в холодильник, Майк решил больше не тратить деньги зря. Да и на оставшийся после оплаты неведомого заказа крохи все равно не пошикуешь. А главное — сон. Со сном было хуже всего. Стоило Майку смежить веки, и перед глазами торжествующим сатиром являлся Потап. Злорадно оскалившись, потрясал кулаками, хрипел отборное ругательство сквозь желтые от никотина зубы, бешено вращал глазами, закатывая их так, что оставались лишь грязноватые белки, пронизанные полопавшимися сосудами. Брызгал слюной, суля сыну-предателю, адовы муки. Когда же Майку все-таки удавалось заснуть, он проваливался в тяжелое, словно мокрый войлок, без совершенно не приносящее отдыха. Большую часть дня он просто валялся на незастеленном диване, тупо пялись в потолок. На потолке, разумеется, не было ничегошеньки интересного. Но что куда важнее, не было там и зеркал. И вот, наконец, жуткая неделя ожидания не чего прошла. Прошла, но ничего не произошло. С двенадцатым ударом часов на майка не свалилась панацея и вообще ничего не свалилось. Просто наступил ещё один день. И в этот день никто не слал имейлов, эсэмэсок и голосовых сообщений — Никто не писал в ненавистную болталку, не звонил по телефону и не колотил в дверь. Казалось, весь мир забыл о Майке. А может, просто исчез. Или это Майк провалился в какую-то дыру вне времени и пространстве, теперь обречён до конца своих дней хуже, чем на одиночество, на компанию Потапа Соколова. От этих мыслей вдруг стало настолько жутко, что Майк, вскочив с дивана, бросился к окну. С трудом опустив дрожащими, ослабевшими пальцами запорные ручки, распахнул створку и до половины, высунувшись в ночь, прислушался хруст льда под колёсами редких машин, лязг железной двери в подъезд за спиной позднего прохожего, спешащего домой, далёкое эхо автосигнализации, разносимой ветром между домами, короткий дикий мяф напуганного кем-то кота. Пьяная перебранка подростков в любое время года оккупирующих лавочки на детской площадке никогда ещё все эти звуки не доставляли Майку такого удовольствия. Вытерев непрошенные слёзы, он закрыл окно только сейчас, почувствовав, насколько замёрз. «Ну, может, они как-нибудь по-другому считают», — бормотал Майк, рысью, устремляясь в душ. Убеждал он себя с наслаждением, подставляя то один, то другой бок под тугие струй горячей воды. «Или вдруг какая накладка?» «Это ж Россия, тут всякое может произойти», — напоминал он самому себе же с «Не может же быть, чтобы меня банально кинули». но правда. Кузин же говорил, что очень крутых людей это письмо спасло. Значит, и меня спасёт. Обязательно спасёт. Нужно просто ещё немного подождать. Совсем немного». Странно, но той ночью он, кажется, впервые за всю неделю спал спокойно. Увы, пробуждение не принесло ожидаемого облегчения. Все системы оповещения по-прежнему молчали. «Неужели всё-таки кинули?» – мрачно размышлял Майк, размешивая в кружке очередную ложку сахара. Чай давно остыл, углеводов в нём содержалось уже с явным избытком. И это при том, что Майк уже лет двадцать не пил чая, кофе не в счёт, с любым количеством сахара, а конкретно сейчас пить не хотел вовсе – Просто безостановочное движение ложечки в кружке успокаивало. Сначала по часовой стрелке, потом против. Повторить, досыпать, повторить. Потом внимание Майка привлёк резкий звук, донёсшийся со стороны окна. То ли удар, то ли хлопок. Подойдя к шторе, Майк уже взялся было за неё, чтобы отдёрнуть, но в последнюю минуту передумал. Это же неправильно. Там снаружи его может караулить нечто, встречаться с чем отнюдь не стоит. Даже не опустив руки, Майк замер, прислушался. Негромкое ритмичное пощёлкивание секундной стрелки в часах. Сбивчивое заполошное буханье крови в ушах. Приглушённые потолочными перекрытиями голоса. Соседи сверху в очередной раз выясняли отношения. Может, это у них что-нибудь грохнуло? «А может, ты просто того, приятель?» — участливо спросил кто-то в голове. «Может, нет никакого заказа? Программы болталки, списанных денег, письма несчастья? А главное, никакого Потапа Соколова. Точнее, Потап-то есть, в смысле «был» но умер сколько уже лет назад. Умер, похоронен, разложился и вовсе не стремится являться к ненавидящему его сыну, чтобы терзать его и мучить. Потому что никакой загробной жизни тоже нет и не было. А ты, дорогой мой Михаил Сергеевич, просто и без затей чокнулся, рехнулся, крыши поехал. Заметим, к попам ты со своей проблемой пошёл, к банальному психиатру не соизволил. Почему? А потому что вы, психи, всегда считаете себя абсолютно нормальными. Почему? И в какого-нибудь пошлого полтергейста вам поверить куда проще, чем в собственную головку, которая банально бобо». Рассмеявшись невесело, Майк взял со стола кружку и решительно выплеснул в раковину. Кстати, на краю раковина доска для резки, а поверх доски нож. Острый, наверное. То есть не наверное, а совершенно точно. Майк терпеть не мог тупых ножей, считая их настолько же неподобающими для нормального мужчины вещами, как грязная обувь или женщина привлекательная и при том глупая. «Всегда было интересно, смогу ли я в случае чего взять такой прекрасный острый нож и...» Стоп. Опрометью бросившись в комнату, Майк принялся лихорадочно рыться в шкафу, разыскивая приличную одежду. «К врачу!» «Врачу!» — бормотал он, путаясь в рукавах рубашки и промахиваясь пуговицами мимо нужных петель. «Голопом! За таблеточками, пилюльками, порошочками! И печаль отступит, и тоска пройдет!» Как оказалось, с печалью и тоской Майк прощался преждевременно. К счастью своему, он уже довольно давно серьёзно не болел и недомогание незначительной либо средней тяжести переносил на ногах. Если же, что называется, припирало, договаривался тихонько с начальством посидеть пару-тройку дней дома, не открывая официального больничного листа и трудясь по мере сил. В результате, где находится районная поликлиника, Майк худо-бедно представлял, ну и только. Оказалось, что одного желания пациента для приёма психиатра отнюдь недостаточно. Майк выяснил, что интересующий его специалист один на три заведения, что приёмные дни у него только нечётные числа, только будни и только с часа до пяти, и главное, что на приём к нему записываются весьма заранее, где-то недельки за две. На одиннадцатая могу флегматично сообщила администратор регистратуры. Своим маленьким напомаженным ротиком, гладко зачёсными назад забранными в пышный хвост волосами и огромными очками в дымчатой оправе, она весьма напоминала аквариумную рыбку телескопа, «Чего на одиннадцатое?» «Господи, до да чего ж пациент-то непонятливый пошёл?» Явственно прочиталась во взоре администратора, и она раздельно, словно и впрямь общалась с умственно отсталым, пояснила «Записать к неврологу. На 230 хотите? Или на 4 Почему к неврологу? Зачем? Мне к психиатру надо, растерялся Майк. Сами ж сказали, что с травмой». Когда это я такое сказал, уже собирался было возмутиться Майк, тут вдруг вспомнил. «Действительно сказал». Его ж первым делом спросили, чего в очках тёмных ходят. Он и бряк, не мол, напали пару дней назад хулиганы, ударили сильно, теперь синяк на пол и ссадина. Ну да. Вот. Так на 230 или на 4 В голосе телескопа почувствовалось пока ещё сдерживаемое раздражение. А к психиатру нельзя? Мужчина, ну вы прям как маленький. С ушибами и травмами головы к неврологу. То есть к хирургу тоже можно, но он в отпуске до конца марта. И всё равно вас к неврологу направят «Хотя, можете еще в травмпункт. Тут недалеко. Адрес написать вам?» «Нет, адрес у меня есть», — зачем-то неубедительно соврал Майк, поблагодарил нахмурившегося администратора и побрел прочь. Разумеется, в век развитых рыночных отношений и победившего капитализма любой гражданин мог обратиться за медицинской помощью на платной основе, пусть даже и за помощью психиатрической. Для этого нужны были сущие пустяки, деньги и адрес нужного учреждения. Сколько стоит приём психиатра, Майк понятия не имел. Однако надеялся, что оставшихся у него почти 2000 хватит хотя бы на оплату первичной консультации. Потом, если что, можно будет занять у того же Кузина или у ребят с работы. А вот адрес ещё предстояло найти. Вернувшись домой, Майк скинул пальто, ботинки и метнулся к ноутбуку. Первым делом, разумеется, проверил болталку, не шиша. Погрозил ей пальцем, дескать, ничего, скоро я на тебя поскуду управу-то найду. И запустил поиск. Ещё через час, вооружившись распечаткой с полудюжиной адресов и телефонов, Майк принялся звонить. Оказалось, что даже деньги всех проблем не решают. Где-то у нужного специалиста был неприёмный день, где-то всё уже занято до позднего вечера, а в одном заведении Майку предложили сперва коротко изложить свою проблему в регистратуре. Вспомнив рыбку телескопа, Соколов торопливо сказал, что перезвонит, и нажал на отбой. Но, как гласит весьма любимая матушкой поговорка, «Терпение и труд всё перетрут». Наконец, измученному Майку улыбнулась таки удача. «До 18.30 успеете подъехать?» Майк прикинул. «Если не случится транспортного коллапса, должен и даже с запасом». «Хорошо, будем вас ждать, Михаил Сергеевич». Но до клиники с поэтическим названием «Махаон» Майку доехать было не суждено. «Молодой человек, сумочку не поможете занести?» остановила его просьба пожилой женщины, едва Майк распахнул подъездную дверь. С сумочкой оказался здоровенный баул на колёсиках, а женщина — почтальонам. «Вот спасибо, молодой человек, здоровичка вам! И удачи во всех делах!» — бормотала она, пока Майк, сам не зная почему, втаскивал в подъезд тюки газеты рекламных листовок. «Да уж, удача мне точно не помешает!» — кивнул Соколов, наблюдая, как женщина сноровиста наполняет почтовые ящики. «Значит, будет вам удача, мой золотой!» — залихватски подмигнула ему почтальон, не глядя, пихая в щель очередную газету. ох ты ж! Глядит-ка, не лезет Давно, видать, хозяин почту-то не вынимал. Доверху набитый ящичек с горкой. Ай-яй-яй. Или уехал куда, не знаете? 41 первая квартира. Майк, уже взявшись за дверную ручку, медленно повернул голову. Знаю. А я вам русским языком повторяю, мужчина. Почта закрыта. Закрыта, понимаете? Мы по субботам до шести работаем. До шести еще три минуты. У вас часы отстают. Это у вас спешат. Ну, пожалуйста. Вот извещение. Я все заполнил. А я уже свет выключила. В понедельник приходите. Не могу я до понедельника ждать. Вопрос жизни и смерти. Хотите, на колени встану? Ещё о чего удумал. Ну-ка, не балуй. Вот ведь приспичило шальному. А паспорт с собой? Да, с собой, с собой. Вот, пожалуйста. Такс, Соколов Михаил Сергеевич. Ну ладно, жди тут. Работница почты в последний раз смерила взглядом взгерошенного с лихорадочным румянцем гражданина без шапки и в пальто на распашку, зато почему-то в тёмных очках. Подозрительно потянула носом, вроде водкой не пахнет. Наркоман, что ли? Такому не дашь, он ведь и по маковке тюкнуть может. Или ночью в здание полезет. Оно, конечно, на сигнализации, но береженого-то бог бережет. Ищи теперь его посылку. Вопрос жизни и смерти, понимаешь? А у меня, между прочим, в 7.05 по России концерт начинается, субботний вечер с Басковым, а перед тем нужно еще в пятерку забежать. Муське консервов купить. Теперь, небось, не успею. Но муська ты не виноватая. «Эхе-хе, прости, Басков». Как оказалось, за 65 тысяч рублей без мелочи Майк Соколов приобрел аж два предмета. Достав из бандероли первый, он сдрогнул всем телом. Рука непроизвольно метнулась к лицу. «Фух!» «Слава богу, кажется, впервые в жизни совершенно искренне, а не ради красного словца», произнес убежденный атеист Соколов, почувствовав подушечками пальцев гладкий пластик солнцезащитных очков. За последние две недели он настолько привык к ним, что не снял, вернувшись с улицы, да и не терпелось поскорее узнать, что в долгожданной посылке. Осознав, что было бы начнём потрошить коробку без страховки, Майк тот же искренне выматерился. Первым предметом было складное настольное зеркало. Такое косметическое оно называется, что ли, примерно с килограмм весом, круглое, плоское, свободно крутящиеся, с регулируемым углом наклона. Две абсолютно идентичные, даже без увеличения, стороны, сантиметров 20 в диаметре, лаконичная серебристая оправа и аналогичная овальная подставка. Весьма, надо признать, устойчивая, но и только. Вещица буквально вопила о своём происхождении из Поднебесной, только вот, увы, отнюдь не эпохи мин. Максимум тысяча полторы, покачал головой Майк щелчком пальцев, заставив зеркало дважды провернуться вокруг оси. Ну, допустим, даже две. Но никак не долларов, М да. Следом за зеркалом из недр бандероли явились очки. Тоже круглые и двойные. Нижние стёкла, вставленные в оправу, обычные, прозрачные, а сверху на них опускаются другие, затемнённые и с зеркальной внешней поверхностью. У Макса Смирнова из отдела верстки были похожие, но он всё прошлое лето в них проходил, откидывая зеркалку в офисе и опуская пижонским жестом, когда выходил на улицу. Отвернувшись от стола со стоящим на нём зеркалом, Майк стянул свою защиту и нацепил обнову, Очки сидели как влитые и практически не ощущались. Зеркальные стёкла поднимались без труда и опускались ничуть не менее эффектно, чем у Смирнова. Во всём же остальном, лаконичная оправа из серебристого металла, тонкие, ничем не украшенные и даже не подпружиненные дужки, очки были подстать зеркалу, а стоили, вероятно, ещё дешевле. Майк на всякий случай заглянул в тёмное нутро посылки, потом запустил в него руку и как следует пошарил, перевернув вверх дном энергично потряс. Ничего. «Ну, знаете», — возмутился Майк, чувствуя, как у него от ярости кровь приливает к лицу. «А как же инструкция, мануал, руководство по мать ее так эксплуатации? Что мне теперь с этой хренью прикажете делать? Да за такое в приличных домах бьют по роже бейсбольной битой!» Он швырнул бандерольную коробку на пол и, что было силно, поддал по ней ногой. Но, увы, облегчение это не принесло. Может, в болталку что написали? А, увы, в ноутбуке Майка поджидала лишь новая порция разочарования. «Что значит «срок ознакомительного использования программы» истёк?» Взревел он, прочитав сообщение, выскочившее после того, как он кликнул на иконку с трагической маской. «Они что там, совсем охренели?» Торопливо загрузив почтовый ящик, он раскрыл полученное от Кузина письмо. «Где там эта долбаная ссылка? Ага. Такс. Да вашу ж Машу!» «404 error. Page not found». Сил стать из-за стола уже не было. Майк откатился назад в своём кресле на колёсиках и, сутулившись, обхватил голову руками, закрыл глаза. «Ободрали, значит, как липку, а взамен сучили китайской ширпотреп копеечной», пробормотал он, чувствуя себя выкрученной половой тряпкой. «Да и чуть-чуть снова из-за них гадов папашку не словил! Дважды!» Очень хотелось сорвать с лица идиотские очки и раздавить их подошвой тапка. Потом грохнуть об стену зеркало с размаху и чтобы осколки по всей комнате веером. А потом... «А потом пойти и повеситься», — глумливо подсказал голос Потапа в голове. «Потому что ты проиграл, гаванюк. Ты проиграл, а я выиграл. А вот хрен тебе». Майк вскочил и принялся нервно расхаживать зад-вперед, как хищник в клетке. «Ничего ты пока не выиграл. Я... Я...» Что-то свербило в голове, раздражало, царапалось точно острый камешек, попавший в ботинок. «Какая-то мысль, воспоминания, совсем недавняя». «Соберись, Мишка», — приказал себе Майк. «Думай, вспоминай». Остановившись и прикрыв глаза, он постарался успокоиться, восстановить нормальное дыхание, расслабиться, насколько вообще возможно. Когда это худо-бедно удалось, начал мысленно отматывать назад свои сегодняшние слова, ощущения, действия, словно кадры фильма. Вот он делает несколько шагов по комнате. Садится на стул. Пока не выиграл. Пойти и повеситься. По всей комнате веером. Не словил. Так. Ещё медленнее, что он тогда сказал дословно. «Чуть снова из-за них гадов папашку не словил. Дважды!» — отстранённо произнёс Майк, вслушиваясь в каждый звук. А потом медленно оскалился, совершенно беззвучно и жутко кровожадно. Наверное, логичнее было бы дождаться утра, которое, как известно, вечером мудренее. Но терпелка у Майка вышла из строя ещё несколько дней назад. Поэтому он ограничился тем, что добился на кухне, где решил проводить обряд экзорцизма нормального освещения. Опять же, давно пора было перегоревшую лампочку в рожке люстра заменить, а тут такой повод. Потом поставил на стол зеркало, отражающую поверхность которого развернул параллельно столешнице, что называется «воизбежание», и несмело сел напротив. Руки, вцепившиеся в обтянутую вытертым велюром лавку кухонного уголка, мелко подрагивали. Икры отчаянно ныли, точно Майк только что пробежал несколько километров. Во рту было сухо и чувствовался горький привкус желчи. Футболка, промокшая от пота подмышками и на спине, липла к телу, неприятно холодя. Мочевой пузырь, опустошённый, кажется, совсем недавно, казался переполненным до краёв, так что ещё немного и... В общем, было так страшно, как ещё ни разу за все 34 года жизни, пусть и не самый насыщенный негативными событиями, однако же не безоблачный. Да, именно сейчас. Быть может, в нескольких минутах от долгожданного освобождения, от прекращения кошмара, не отпускающего майка скоро уже месяц как потому что освобождение это как раз никто не гарантировал». Последовательно, титаническим усилием, задавив в себе желание сходить в туалет, покурить, выпить, написать письмо маме и позвонить редки в запоздалые попытки помириться, как и все прочие глупые придумки с целью отсрочить неизбежное, Майк зажмурился и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Это не кончится, пока не кончится совсем», процитировал он любимую фразу из «Терминатора». Всё так с закрытыми глазами протянул вперёд руки, нащупал зеркало и повернул как нужно, чтобы в нём гарантированно отразились глаза. Следом привёл в боевую готовность очки, подняв зеркальные стёкла. Ежу ясно, что двойные, они не просто так. Левую руку так и оставил на уровне лба, прикасаясь к бровям и поднятым стёклышкам, чтобы можно было опустить их одним быстрым движением. А потом, собрав всю храбрость, всю надежду вновь стать собой и всю решимость бороться за это до конца, Майк открыл глаза. «Ну, здравствуй!» — хриплым и каким-то чужим голосом произнёс он, вглядываясь в своё отражение. «Он ли? В своё ли?» Нет, как и все разы до того, Майк никоим образом не ощущал ни признаков вторжения чужака, ни каких-то изменений в самом себе. Зрение оставалось прежним. Минус один на левом, минус полтора на правом. Не кружилась голова, не менялись обоняния и слух. Просто Майк знал. Потап Соколов там, в его голове. Значит, буквально через удар сердца Майка не станет. На какое-то время или навсегда, значит, нужно успеть первым. Странно, но даже когда зеркальные стёкла с тихим щелчком встали на место, Майк не почувствовал решительно ничего. А вот минуту спустя, уже вплотную приблизив к зеркалу ничем не защищённые глаза и жадно, без опаски рассматривая себя, да, да, себя и только себя ныне, пресно и во веки веков, Хохоча и плача одновременно и одновременно же, понимая, насколько его поведение со стороны выглядит диким и стыдным, но ему решительно наплевать, соберись даже на 12 квадратах кухни полгорода, потому что он даже убежать сейчас не успеет. Рухнувшая на плечи облегчение почему-то сделало конечности вялыми и бессильными, как лежалые стрелки зелёного лука. О да, вот тогда Майк Соколов наконец-то кое-что почувствовал. Впервые в жизни почувствовал всеобъемлющее и совершенно безграничное счастье. «Казалось бы, после всего перенесённого Майк должен был спать, как убитый. Куда там? Не помогли не скромный ужин из вымоченного в молоке с яйцом и обжаренного белого хлеба, намазанного джемом. Не расслабляющий душ и чистое постельное бельё. Не мечты о том, как завтра он займёт у Меликяна денег до зарплаты, купит пару бутылок хорошего портвейна, несколько видов сыра, каких-нибудь мясных нарезок и солений, затащит в гости кузины и они будут болтать, как бывало, до самого утра». Мысль неприятная, настойчивая и неотвратимая, как перфоратор соседа рано утром в выходной, сверлила изнутри черепную коробку. Очки, лежащие там же, где Майк их оставил, кое-как стянув, а потом просто разжав ледяные пальцы, на кухне под столом на полу слева. Очки, в зеркальных стеклах которых был сейчас заперт, тут Майк ни капли не сомневался, Потап Соколов, заперт навсегда. Представив на мгновение отца жалкого, скрюченного, заключенного в тесную камеру с зеркальными и почему-то фасеточными, точно стрекозиной глаз, стенами и потолком, в которых извиваются сотни отражённых и отражающихся потапов с искажёнными, неслышным воплем лицами, Майк понял, что о сне можно забыть. Чертыхаясь он поднялся, кое-как нашарил в потёмках тапочки и пошлёпал на кухню. Конечно же, они были на месте. Покачивая их в руке, держа задушку, Майк задумался. По-хорошему, стоило немедленно раскрыть окно и выбросить очки в темноту, чтобы их раздавила смяла в лепёшку проезжающая машина. А ещё лучше швырнуть на пол и растоптать самому. Или даже разбить молотком. Превратить в мешанину из плющенных и гнутых серебристых полосочек и ртутно-блестящих осколков. А потом разрезать эту лепёшку ножницами по металлу на мелкие кусочки и утопить в парковом пруду. Осколки же толочь до тех пор, пока от них не останется лишь цветной песок. Песок этот тщательно до крупинки сместив совок, а потом развеять по ветру. Короче, сделать так, чтобы Потап никогда уже не покинул своей тюрьмы. Навсегда обезопасить людей, но в первую очередь себя. Ещё раз подобного испытания он, Майк, просто не переживёт. Да он и сейчас-то не рехнулся просто чудом. Не, отхватит. У Потапа был шанс, но иных горбатых даже могилы не исправят. Так что пусть теперь родитель пеняет на себя, потому что второго шанса Майк ему не даст. Но чем ожесточённее Майк размышлял на тему папеньки, так по-скотски обошедшегося с сыном и вообще чуть его не уморившего, чем красочнее представлял себе уничтожение очков и потапа, тем неспокойнее у него становилось на душе, а справедливое возмездие начинало представляться едва ли не хладнокровным убийством. В голову полезли всякие глупости, вроде «Ведь он даже не сможет сопротивляться», а потом «Интересно, ему будет больно?» Майк фыркнул было осознав всю несуразность подобных вопросов, особенно применительно к ситуации, но потом задумался. Что он, в конце концов, знает о посмертии, об ощущениях мертвецов, о том, что их волнует и тревожит? Мамочки, что я несу? Ведь от этаких бредней рукой подать до рая, ада и прочей поповской белиберды. Подумать только. Ночь на дворе, темень, холодина. А я стою посреди кухни, одетый в одни тапки, и рассуждаю на такие темы, что впору схватиться за голову и бежать с криком «Куда глаза глядят?» «А ну, марш отсюда, философ хренов!» Завтра подумаем, что с твоими очками делать». Глотнув пару раз воды, как всегда прямо из кувшина, игнорируя чашки, Майк действительно вернулся в комнату и юркнул под одеяло. Удивительно, но если ещё пять минут назад он был уверен, что не сомкнёт глаз до самого утра, то теперь вдруг почувствовал, что проваливается в сон, словно в зыбучий песок. «Надо будет Кузина спросить», — промелькнуло в отключающемся сознании. «Он наверняка знает, как на этих выйти, которые unhappy. Пусть забирают». Майк зевнул так широко, что едва не вывихнул челюсть. «Свои очки и... и...» Майк спал, и ему снился странный сон. В этом сне он тоже спал в своей постели, но потом вдруг проснулся, откинул одеяло и пошёл на кухню. Сев напротив зеркала, всё так же стоящего на столе, Майк опустил руку, слегка согнулся и поднял с пола очки. Подышал на стёкла, видимо, собираясь протереть. Потом осознал, что под рукой ничего нет, вставать неохота, и выдрузил на нос прямо так. Глянул в зеркало, отразился в нём, А в зеркальных очках отразился другой Майк, смотрящий в зеркало, в которых отражался «Ты что творишь? Не вздумай, дурак!» Хотел было заорать спящий Майк, глядя на все это безобразие, но Майк из сна уже поднимал зеркальные стекла очков. Вот его открытый взгляд отразился в зеркале, а потом «Мишунь, ты прости, но первый час на дворе голова болеть будет. И вообще, я что-то так соскучилась». «Привет!» Ещё не отойдя ото сна, прошептал Майк, крепко обнимая маму, пахнущую после душа свежестью, которой всё ещё примешивались запахи дороги и тонкие иностранные нотки. А главное, что-то бесконечно тёплое и родное. «Знала бы ты, да какая хрень мне снилась! Эй, а что у тебя в руке?» «Это?» — мама виновата потупилась. «Это я тут немного того. Навредила. Но ты тоже хорош, сынуля. Кто бы мог подумать, что под столом на кухне можно на такое наступить? А они ещё хрустнули так громко, я аж подпрыгнула!» «Не очень дорогие хоть!» Она разжала кулак левой руки и продемонстрировала майку очки с безнадёжно деформированной оправой, треснувшим по диагонали левым и отсутствующим правым зеркальным стеклом. Бывает так, с самого утра буквально всё валится из рук. Разрядившийся телефон вместо своевременной побудки кажет шиш слепым экраном. Вскочив в попыхах, натягиваешь одежду задом наперёд или наизнанку. По дороге в ванную ловишь мизинцем ноги дверной косяк. Зубной пасты в тюбике недостаточно для полноценной чистки, зато новое лезвие бритвы обеспечивает аж два пореза. в купе с прыщом, вскочившим посреди лба, точно глаз циклопа, мешками под глазами и следом от подушки на щеке, похожим на кривой сабельный шрам, физиономия выглядит пугающей. И ещё почему-то не своей. Из души течёт или чуть тёплая вода или почти крутой кипяток, купленный лишь вчера молоко уже кислит, а тосты подгорают, стоит на секунду отвернуться от плиты, Джинсы, оказывается, забрызганы грязью чуть не до колена, шнурок на ботинке рвётся при попытке завязать, ключ заедает в замке, а лифт, само собой, сломан. На улице ничуть не легче. Солнышко, радовавшее три дня напролёт, видимо, решило, что хорошего понемножку, и пронизывающий ветер в лицо как раз то, чего так недостаёт с утра людям для бодрости духа. Особенно, когда маршрутка, глумливо подмигнув габаритами, уезжает из-под носа, а новую ждать приходится целую вечность и в ней свободно только место спиной к направлению движения, из-за чего в купе с редкостным мастерством тела за баранкой, ведущего машину исключительно рывками, попытка почитать оборачивается головокружением и дурнотой. В метро выясняется, что на транспортной карте не осталось ни одной поездки, а при взгляде на очередь в кассу вспоминается советское детство и мавзолей. На платформе народа ничуть не меньше, поезда от чего то следуют с увеличенными интервалами. Само собой, настроение пассажиров это отнюдь не повышает. Каждый норовит приголубиться сограждан локтем или сумкой, наступить со всей дури на задник обуви или сплясать короткую чечётку на пальцах ноги, а услышав цветистое пожелание на русском непечатном, ответить старицей. Разумеется, сесть не удаётся. Разумеется, в набитом до предела вагоне ты вынужден балансировать на одной ноге, а резкие неожиданные остановки посреди туннеля чреваты помятыми ребрами или растяжением запястья судорожно цепляющейся за порочень руки – Разумеется, в этой давке хрен почитаешь. Да ещё прощавай деваха ухитряется зацепиться пряжкой рюкзака за провод твоих наушников и выдернуть из гнезда телефона штекер, едва не оторвав его начисто. Вагонные двери раскрываются, но перед этим ты успеваешь поймать в их стёклах своё отражение и чувствуешь, как взор постепенно застилает багровая пелена ярости. Ещё немного, и там, в стекле, поверх букв, призывающих не прислоняться, вместо тебя появляется кто-то иной, непохожий, недобрый, чужой. Он рычит твоим голосом неразборчивое ругательство сквозь стиснутые зубы. Он заставляет твою руку подняться и мощным толчком в плечо обеспечить дополнительное ускорение придурку в самый последний момент, вспомнившему, что ему выходить, и пробивающемуся к выходу так, словно от этого зависит его жизнь. Он поворачивает твою голову влево и вправо, сделав с выражением твоего лица что-то такое, от чего вокруг тебя даже в этой теснотище становится чуточку просторней. Он, наконец, ощутив тычок в спину, хочет, не глядя, коротко пробить назад локтем, но всё-таки оборачивается, одновременно ставя плеер на паузу. «Ставит в уши за и за проклятые!» — брюжит бабка. «Самая обычная бабка из тех, кому жизнь не мила, если они не прутся куда-нибудь сейчас час пика непременно с набитой сумкой-тележкой. Из тех, кто никогда не полезет в карман за словом, особенно если это слово «замечание» или «осуждение». Из тех, кто считает себя априори заслуживающим уважения и почёта только за то, что как-то прожил на белом свете 6 семь десятков лет. «А ты хотя борись!» — продолжает Бавка, прожигает себя с селеновой горелкой взгляда. «Чё глазами лупаешь? Сходить, говорю, будешь на следующей!» Ты оставляешь вопрос без ответа? Ты с издевательской интонацией отвечаешь «нет, конечно, хотя следующая остановка конечная?» Ты рявкаешь, что есть мочи «да», заставив вредную старуху отшатнуться, испуганно ойкнув? Ритмично постукивают колёса, приближая поезд к платформе. Тот чужой глядит себе в затылок из толстого стекла. Ты знаешь, что он всегда рядом, что может появиться в любой момент, не успеешь и глазом моргнуть. Но почему-то от осознания этого тебе совсем не страшно. «Простите, задумался», — произносишь ты с широкой улыбкой и добавляешь. «Да, выхожу». Бабка неожиданно перестаёт что-то бухтеть себе под нос и замолкает. Её редкие седые брови, сурово насупленные под цветастым платком, распрямляются. Сделав губами пару жевательных движений, словно пытаясь извлечь из-за щеки улыбку, она вдруг хитро щурится и объявляет с глубоким удовлетворением в голосе. «И я, внучок!»